Глава 27 Когда развеялся туман телепорта, Федор обнаружил, что находится у подножия высокой горной гряды в самом предгорье, на границе между вплотную подступавшим к горам лесом и альпийскими лугами, покрывавшими нижнюю часть гряды. Неподалеку у входа в большую пещеру толпились все ранее телепортированные – Почти сразу же рядом материализовался ставар с двумя последними освобождёнными пленниками. Таким образом, можно было констатировать, что переправка прошла успешно. Когда все собрались возле входа в пещеру, Джодак объявил: "Это старый заброшенный данж". Он беспантовый. Мобы в начале слабые, а уровни с пятого почти непроходимые. И при этом ни с них, ни с босса почти ни фига не падает. Поэтому сюда никто не ходит. Но как укрытие он идеальный. И что главное, первая пещера не является ещё данжем. То есть в ней можно спокойно сидеть, держать оборону, из неё можно уйти телепортом. Лучшее место, чтобы отсидеться пару часов и обдумать ситуацию, я не вижу. Поэтому двигаем все в пещеру, выставляем стражу на входе и спокойно садимся думать. Главное не лезть дальше первой пещеры. Мало ли, может, данж уже апгрейдили. Лишняя возня нам сейчас не нужна. А что нам мешает разбить лагерь снаружи? спросил альфа-отшельник. Зачем в сырую пещеру лезть и рисковать на мобов нарваться? Ни что не мешает, ответил Джодок. Как ни что не будет никому мешать атаковать нас тут со всех сторон. Боп. Сердито пробурчал Ставр: "Делай, что говорят. Не о сырости сейчас надо думать". Отшельник ничего не ответил, и все отправились в пещеру. Ставр сразу же поставил двоих человек охранять вход и ещё двоим велел спрятаться снаружи, неподалёку от пещеры, чтобы потенциального неприятеля можно было обнаружить ещё на подходе. Пока все бывшие пленники располагались по углам пещеры, а Скай выясняла, не нужно ли кому из них срочно восстановить уровень питания и выдавала всем нуждающимся галеты, Федор отвел в сторонку Джодека и задал товарищу вопрос, который не давал ему покоя. «Джо, скажи мне правду, что это такое?» «Правда в том, что я впервые сталкиваюсь с тем, чего не понимаю», — ответил эльф. «Впервые! И меня это очень сильно напрягает, бро!» Джодик некоторое время помолчал и добавил: "Странные вещи в последнее время происходят, и всё чаще и чаще мотные времена наступают. Я, когда был у брата на помолвке, обратил внимание, что в воздухе висит предчувствие войны. С кем? С нами?" удивился Фёдор. "С игроками? Или вы воюете между собой? Кстати, ты никогда не рассказывал, как у вас вообще всё устроено. Вот ты принц, отец твой, как я понял, король. А сколько у вас таких королевств?" Как-нибудь расскажу, ушёл от ответа Джодак. Сейчас не до того. Ты, похоже, не понял главного. Да понял я, ответил Фёдор. Вы готовьтесь к войне, но кто на вас может напасть? На нас никто не может. Ваш клочок территории ожидает война. Клочок территории? Ты про обратную сторону или про золотой мир тоже? И в каком смысле война? У войны один смысл. Эльф грустно вздохнул. Захватить территории и ресурсы, а жителей уничтожить или превратить в рабов. Если ты слышал про другие смыслы войны, расскажи. Джодок был непривычно серьёзен, причём настолько, что Фёдору стало не по себе. Он повторил свой предыдущий вопрос. Ты не ответил. Оботной стороне война грозит или всему золотому миру? То, что происходит за серой степью, в этом, как вы его называете, золотом мире, никого не интересует. Маленькая песочница размером меньше тысячной доли нашего мира. Она слишком мала и очень сильно связана с потусторонним миром и контролируется им. И, как я уже сказал, слишком ничтожна, чтобы кого-то всерьёз заинтересовать. Ресурсы там ограничены, а население чуть что уходит в потусторонний мир. Нет смысла тратить силы на завоевание этого территориального недоразумения. Это никогда не окупится. Что ещё за потусторонний мир? удивился Фёдор. То, что вы называете реалом? Фёдор рассмеялся. Действительно, как ещё могли воспринимать высокоразвитые непесеряльный человеческий мир за пределами игры? Мир, куда игроки постоянно уходят, где общаются вне игры и куда никогда не выбраться самим непесям. Для них этот мир действительно являлся под устраนนным и загадочным. "Ну, если что, в золотом мире испрячемся, когда на обратной стороне серьёзная заваруха начнётся", отшутился Фёдор. "Но мы постараемся и вот стоять. Знать бы ещё от кого" отстоять. Пришла очередь смеяться Джодаку. Эльф расхохотался громко, заливисто и от души. Ты сказал отстоять? И кто будет отстаивать? А ты в курсе, что все, кого вы называете игроками, в нашем мире составляют не более 10% населения, а возможно, уже и меньше. Наш мир, который вы называете обратной стороной Велик, безграничен и прекрасен. Его малая часть, кусок территории вокруг серых степей, где вы можете проживать, тоже песочница. Вы существуете лишь благодаря соглашению о нейтралитете и невмешательстве. Но сейчас я наблюдаю, что некоторые силы готовятся его нарушить. Я очень хочу ошибаться, но, к сожалению, ошибаюсь я редко. А можно обо всём этом немного подробнее? Попросил Фёдор, которому крайне не понравилось всё услышанное. Можно, но не сейчас. Нас и так уже заждались. Действительно, все ожидали, когда Федор с Джодеком закончит разговор, чтобы поскорее приступить к обсуждению сложившейся ситуации и вариантов выхода из нее. «Что мы имеем, дорогие мои братья по разуму?» — обратился Эльф к бывшим пленникам и их спасителям, сразу же, как подошел к ним. «Три десятка бедолаг на измене и странное заклятие, неизвестно, кем на них наложенное, которое никак не получается снять». А самый действенный способ снятия любых заклятий респаун. Мы использовать не можем, потому что главная особенность этого заклятия невозможность уйти на респаун. Замкнутый круг. Как в том анекдоте про прощавую девушку, которую никто не любит. Но делать что-то надо. Джо обратюса к Эльфу Фёдор, в очередной раз удивлённый такими обширными познаниями друга в области анекдотов. Тут все в курсе, что надо что-то делать. Конкретные предложения есть. Пока нет, честно ответил Джодик. Возможно, имеет смысл мне кого-то взять с собой и сгонять домой, показать его нашим магам. Может, попробовать из игры выйти? робко предложила Ясуня. А много тут таких, кто выйти может? спросил её Фёдор. Я так понимаю, вы тут все со взломанными аккаунтами, и можете выйти лишь оттуда, где вошли в игру. Крис обратился ко всем бывшим пленникам. У кого из вас есть возможность вернуться в эту точку и попытаться выйти? Поднимите руки. 4 человека, в том числе я, Суня, подняли руки. Не густо, грустно сказал Ставр. Но хоть что-то, возразил Фёдор. Я думаю, нам надо проверить этот вариант, просто чтобы знать, снимается ли эта хрень хоть как-то. Хоть как-то она точно снимается, сказал Джодок. Она не может не сниматься. Как минимум, тот, кто наложил, всегда может снять. Просто учитывая, что мы не знаем, кто это, приходится пытаться снять самим. И если я кого-то буду показывать нашим магам, те спросят, испробовали ли мы все варианты, поэтому надо испробовать. А уже по результатам будем думать, что делать дальше. Хотя, как я понимаю, они почти все один фиг не знают, где в игру вошли. Ребята, Фёдор обратился к бывшим пленникам. «Как я понял, всего четверо из вас имеют возможность без проблем добраться до своей точки входа в игру. Вопрос к остальным. Вы не можете добраться? Или даже не знаете, где она находится?» «Да половине из нас уже явно и возвращаться некуда», — грустно ответил парнишка с ником «Вовка Рога 007». «Повыкидывали наши тушки из капсул давным-давно. Я вот почти год тут скитаюсь. Несколько раз меня почти ловили, но удавалось сбегать». А как в игру попал? спросил Крыс. Как и все, предложили заработать, обещали, что буду помогать богатеньким игрокам проходить данжи. И график день через день. Повёлся, полез в капсулу. Тут сразу отправили привязаться в бараке. Думал, к казарме привязался, оказалось, барак на шахте. Он прав. Поддержал Вовку Рогу, ещё один бывший пленник, высокий, крепкий парень. Нам некуда возвращаться. В одних время вышло. Другие даже не знают, где их место входа в игру. А если кто и знает, так туда не пробиться. На обычно это специальные тайные хижины, откуда прибывших сразу же увозят к месту привязки, на какой-нибудь шахте или перевалочном пункте. "Я это уже понял", сказал Джодок. "Но, как я уже сказал, мы должны проверить". Снемится ли это заклятие через выход в потусторонний мир? Меня об этом однозначно спросят наши маги, поэтому не будем тянуть время и быстро ищем добровольца. Никто не стал возражать против предложенного Джодаком плана. Быть добровольцем вызвалась я Соня. Эльф вызвался лично перевести девушку к месту её входа в игру, а ставары отшельник отправились с ними в качестве поддержки и охраны. Отсутствовала группа недолго Через 20 минут все четверо вернулись, и до того, как кто-либо успел задать главный вопрос, Джодек сказал: "Не прокатило". Фёдор изначально был готов к тому, что ничего не выйдет, но всё равно расстроился. Ему просто было очень жаль Ясуню. Девушка выглядела испуганной и подавленной. Фёдор снова вспомнил про дочь, которая тоже в любой момент могла оказаться в опасной ситуации где-то там, далеко, в потустороннем мире, как выражался его новый друг. И он Её отец не имел даже теоретической возможности оказаться рядом и помочь. В груди предательски защемило, и хоть цифровое сердце не могло барахлить, мозг по памяти выдал ощущение почти один в один, как во время пережитых в реале сердечных приступов. Фёдор подошёл к Ясоне, обнял её и негромко сказал: "Не волнуйся, доча, в обиду мы тебя точно не дадим". Наступила гнетущая тишина, которую нарушил растерянный грип. И что делать ты теперь? А что вы раньше делали? спросил его Джодок. От такого вопроса Гри простерялся ещё сильнее и пробормотал: "В смысле, что делали?" "Ну, что вот ты персонально делал в игре до того, как тебя поймали работорговцы?" уточнил Эльф. "Если честно, то тупо выживал", признался парень. "После того, как удалось убежать с прииска, просто бегал, прятался, выживал. Ну и дальше будешь выживать", усмехнулся Джодок. «Только теперь вас много, это будет легче сделать. С заклятием мы как-нибудь разберемся. Оно вам вроде не мешает само по себе, наоборот, делает вас неуязвимыми». «Все равно как-то это неприятно», — ответил Гриб. «Будто у тебя вирус в организме, и ты не знаешь, как он себя поведет в будущем. В любой момент может произойти все, что угодно». «Не спорю», — согласился Эльф. «Тут даже я на измену бы припал, но у вас два варианта». Тобо просто бояться или, несмотря на это заклятие, жить дальше и искать выход? Мне кажется, тут и выбирать нечего, сказал Вовка Рога. Надо жить дальше. Молодец, похвалил его Джодок. И первым делом надо определиться, где вы все будете жить. Разбредаться по одному я вам категорически не советую, переловит по одному, как не фиг делать. Ты зачем на ребят страху нагоняешь? возмутился Фёдор. Они и так еле стоят. Лучше перебздеть, чем не добздеть. С гордым видом сообщил эльф очередную подчёрпнутую у какого-то игрока человеческую мудрость. Пусть вместе держится, правда, отсюда надо куда-то уходить. Джо прав, Фёдор обратился к бывшим пленникам. Вам надо держаться вместе, пока он не переговорит с эльфийскими магами о вашем заклятии. Подумайте, где бы мы могли быть в относительной безопасности? Вас много, явно у кого-нибудь найдутся интересные варианты. Додумали уже? — ответил Федору игрок с ником «Глухарь». «Некуда нам идти. Возьми нас в свою банду, крыс». «В какую еще банду?» — опешил Федор. «Ну, в свою!» — ответили ему хором несколько человек. «Паштет!» — гневно крикнул Федор, ища взглядом товарища. «Твоя работа. Я же предупреждал не болтать всякие глупости». «А что я?» — обиженно отозвался Паштет. «Я не при делах». Вздыхи ходу претензии. Фёдор отмахнулся, понимая, что искать виноватого бесполезно, и обратился к бывшим пленникам. "Ребята, у нас никакая не банда. Не слушайте этих балбесов. Мы просто несколько бывших рабов, держащихся вместе, чтобы не пропасть по одному". "Вездеход сказал, что вы рабов спасаете", крикнул кто-то из толпы. "Ага", грустно усмехнулся Фёдор. "И сколько спасли?" троих вытащили из шахты, двоих из них потом же и просрали. Потом ещё двоих подобрали. Вот и всё. Не всё, возразил Вовко Рога. Вы нас спасли. Да! Послышались из толпы новые возгласы. Вы нас спасли! Ребята, вы поймите правильно, опять попытался всё расставить на свои места, Фёдор. Ясное дело, мы вас не бросим. Мы вам поможем. Просто давайте называть вещи своими именами. Мы не банда, не шайка, не ОПГ. Мы никого не грабим, не убиваем. Мы просто группа единомышленников, пытающаяся выжить. Если вы разделяете наши ценности, то можете присоединиться к нам. Народ радостно засвистел и зааплодировал, а Джодок, дождавшись, когда шум утихнет, подвел всему этому итог. «Крыс хотел сказать, что мы вам поможем. Это действительно даже не обсуждается, но у нас есть определенные обязательства, и если вы присоединяетесь к нам, то должны будете помочь нам их выполнить. Мы должны спасти сотню рабов на одной из шахт. Если вы с нами, то поможете нам это сделать». Толпа радостно зашумела на разные голоса, подтверждая, что поможет в таком правильном деле, а Федор в очередной раз отметил выдающуюся способность Джодека к переводу любого разговора в нужное ему русло. «Уникальный тип», — подумал Крыс, глядя на товарища. «Даже не верится, что он непись». Сам же уникальный тип решил, что неожиданно поднявшийся моральный дух 30 человек надо как можно быстрее перевести в дух боевой. Эльф театрально поднял над головой меч и крикнул «Алфа». А сейчас мы пойдём и отвоюем себе территорию для проживания. Толпа радостно загудела. Мы отправимся в лагерь призрачных охотников, продолжал эльф агитацию. Перебьём этих уродов, зачистим их всех, а главарей захватим в плен и допросим, а после этого их лагерь станет нашим. Мы будем там жить, и всем придётся обходить это место стороной. Бывшие пленники, вдохновленные перспективой поквитаться со своими недавними обидчиками, зашумели еще сильнее, а эльф подошел к Ставру и Скай. «Ребята», — обратился он к ним, — «у нас тут спонтанная движуха вырисовалась. Поможете с переброской?» «Лагерь мы сами отобьем, но доскать я их один задолбаюсь». «Конечно, поможем», — ответил Ставр. «Да и в захвате лагеря поможем». «Не-е-е-е!» — отмахнулся эльф. «Им надо боевой дух поднимать. Пусть сами себе жизненное пространство отбивают». Джодек посмотрел на Исунью и спросил. «А ты как?» «Я с вами», — ответила девушка. «Куда мне еще?» «Правильно. Сейчас вынесем призрачных, ребята там расположатся, а мы с тобой рванем ко мне домой. Покажу тебя магам». Джо направился к толпе и крикнул. «Для переправки к лагерю призрачных охотников соберитесь с группами, как сюда прибыли. Прыгаем в точку примерно в километре от их базы. Оттуда пешочком дойдем и накостыляем этим уродом. Только здания не разрушать. Нам в них самим жить потом». Народ радостно зашумел и стал разбиваться на маленькие группки. К Джодоку подошел Федор и негромко сказал ему на самое ухо. «Джо...» Я пытался им объяснить, что мы не банда. А ты так радостно их призываешь к погрому. Джодек вздохнул, приобнял крысы и так же негромко ответил: "Бро, у меня для тебя плохая новость. Мы банда. Прими это и живи с этим дальше. И это на самом деле очень хорошо, потому что мы хорошая банда. Мы делаем хорошие дела. Ты пойми, я мог эту ясуню вытащить потихому, но с кем мы тогда пойдём Арсея гасить?" Ты же не рассчитываешь на этих понторезов, Джода кивнул в сторону Скай и её друзей. Они ради спасения своей подруги не смогли 20 человек набрать, а с нами не больше пяти выступит. Вот увидишь. Поэтому я и не вытащил девчонку, чтобы мы с тобой получили три десятка бойцов. И если от осознания того, что мы банда, им будет легче драться, то давай мы будем бандой. Ты прав, согласился Фёдор. Просто не люблю я это всё криминальное. Но мы в игре, а я постоянно об этом забываю. Хотя, если бы ты потихому вытащил я Соню, мы не вляпались бы в эту ситуацию со странным заклятием. Ты что, бро? Это не здоровая тема, и хорошо, что мы про неё узнали. Ты даже не представляешь, насколько нездоровая и насколько хорошо, что узнали. Я уже предупредил брата. А почему не отца? Его пока не стоит беспокоить, сначала брату, потому что договорить Джодак не успел, так как к ним подбежал Вовка Рога и отрепортировал: "Всё готово, разбились на группы, к акими сюда прибыли". "Отлично", Джодак подбегнул к Вовке, затем Фёдору и направился к толпе. "Все готовы?" крикнул он выстроившимся игрокам. "Тогда пойдём и зададим жару этим мерзким ублюдкам-призрачным охотникам, которые многим из вас пытались продать в рабство". Все вокруг зашумели, засвистели и стали размахивать оружием. Фёдор оглядел своих новых товарищей, усмехнулся и негромко произнёс себе под нос, чтобы никто не услышал. Реально банда. И кто бы мог подумать, что я у них главный?